Глава пятая На следующий день мне стало значительно легче. Я даже все занятия посетила, и при этом ни разу в обморок не упала. На меня косились в основном с любопытством. Эссея бросала откровенно злые взгляды, вероятно, из-за явления Альвира народу, однако молчала. Меня такое положение вещей не слишком устраивало, но пока не было нападок, решила, что пусть. Мои мысли занимали сейчас другие проблемы, более серьезные. К счастью, головы одногруппников тоже были заняты не только мной. Полным ходом шло обсуждение предстоящего бала и, главным образом, что лучше на него надеть. Здесь девушки разделились. Одни хотели привлечь внимание аркохонов, другие — внимание императора, по слухам, весьма красивого мужчины. Третьи мечтали отсидеться где-нибудь в углу, надеть что-то бесформенное и никому из высокопоставленных лиц на глаза не попадаться. На мой взгляд, самое правильное решение. Жаль мне, остаться незамеченной не грозило ни при каком раскладе. Третьих, кстати, было меньше всего. По большей части девушки все-таки мечтали о внимании, танцах и счастливом замужестве. Каюсь тайне я лелеяла надежду, что лорды-аркохоны ко мне попросту не проберутся сквозь эту восторженную толпу воздыхательниц, а император не поймет, что к чему, если аркохоны не сумеют продемонстрировать свой интерес. Парни бросали на девушек скептические взгляды и периодически вставляли ехидные комментарии. Им, ясное дело, радоваться было нечему. Мало того, что балл в принципе не так интересен, да еще почти все девушки мечтают не о них, а о каких-то там аркохонах с императором в придачу. Пожалуй, именно сейчас в этом всеобщем оживлении особенно ярко чувствовалось, что мы с Мирой в нашей группе ни к какой компании не примкнули. С моей стороны сказывалось опасение, как бы при близком общении не выдать подозрительное отсутствие знаний в тех моментах, которые всем местным были известны. Амира, наверное, просто держалась со мной и тоже прекрасно понимала, что мне лишнее общение, к сожалению, может навредить. На обеде мы с подругой устроились за дальним столиком. «Все как с ума сошли!» — поморщилась она. «Неужели не понимают, что с аркохонами им ничего не светит?» «Ну, почему же не светит?» Возможно, если бы цель их визита была иной, девушки могли бы рассчитывать хотя бы на мимолетный интерес. Я пожала плечами. А что насчет императора? Император-вдовец. Если не ошибаюсь, ему шестьдесят два. Красивый, сильный, мужественный. Я чуть не поперхнулась. Шестьдесят два? Красивый, сильный и мужественный в таком-то возрасте? Потом, правда, сообразила, что до сих пор не узнала, сколько в этом мире люди живут. Вполне вероятно, что намного дольше, чем на Земле. А если еще и магией владеют, то вообще классика жанра. Ревон ведь говорил еще при поступлении в Академию, что раз во мне магия проснулась, значит, жить буду долго. Жена умерла давно. Сейчас вроде бы временами появляются любовницы. но ну, может, и есть шанс у кого из наших. мир улыбнулась. «А как человек? Опасен?» «Не знаю. Говорят, властный, умный, проницательный. Я сама ведь при дворе ни разу не была. До совершеннолетия не покидала наших гор. Даже слухи прошли мимо меня». «Ну ладно, с этим разберемся». «Глупый, наверное, вопрос, но что с моим именем? Если придумать имя рода, император как-нибудь сможет понять, что я его придумала?» «Смотря кем захочешь притвориться. Семьи, близкие к императорскому двору, император прекрасно знает. Возможно, он не помнит всех их членов. Например, может быть ситуация, если девушка принадлежит древнему и богатому роду, но при дворе не появлялась. Возможно, даже ее имени никто пока не знает. Но все же приписывать себя к высокородным не стоит». Мира внезапно осеклась. «Прости». Я ведь даже не знаю, может быть, тебе неприятно выбирать не слишком знатный род? Да мне как-то все равно. Я пожала плечами. В нашем мире и в моем кругу над этим не заморачивались. А здесь мне совсем не хочется лишнего внимания привлекать. Но если ты примешь предложение Альвира Шет-Хашер, подруга многозначительно замолчала. Предложение. Как звучит-то? Кто-то может быть недоволен, что он выбрал никому неизвестную безродную девушку, к тому же поди и сироту бесприданного? Я думаю, твоим происхождением действительно заинтересуются, но вряд ли кто-то осмелится хоть слово поперёк сказать. Он лорд Аркахон, один из семерых правителей Объединённых Тёмных Королевств и вправе сам решать, какую девушку сделать своей невестой. Я нервно хихикнула. Спасибо, Мира и только что убедила меня, что ничего не мешает нам пожениться. Подруга поперхнулась, а я продолжила. В общем, я так поняла, что коситься будут свысока, возможно, даже нагрубить смогут где-нибудь в уголочке. А вот оспорить его выбор никто не посмеет. Да и права не имеет. Это всё логично, только, увы, я замуж за него не собираюсь. И если меня и коснётся, то только одна сторона последствий такого вот предложения — «Недовольство и пренебрежение. Но это тоже на самом деле ерунда. Я просто хотела придумать какое-нибудь имя рода, которого не существует. Ведь наверняка придется полным именем представляться, иначе неуважение получится». С аркохонами не знаю. А Мирена задумалась. «Все зависит от того, что им расскажет Альвир Шетхашер. А император, да, конечно, захочет полное имя узнать». Но даже если ты придумаешь имя рода, что ему мешает проверить при достаточном интересе к твоей личности? Вот это как раз и беспокоит меня. Неужели он сможет проверить любой род, даже если это нищий и никому неизвестный род каких-нибудь сапожников? Ты хочешь притвориться дочерью сапожника? Кажется, она всерьез ужаснулась. Ну а что? Представь только, лорд Аркахон выбрал в невесту дочь сапожника. «Какая сенсация! Какой скандал!» «А если наши узнают?» «Тебе совсем житья не дадут!» Подруга шутку не оценила. «Я понимаю, тебя это не сильно беспокоит, но если Эссея всё же доведёт, а тут ещё твоя магия, которую не так-то просто удержать!» «Эссея Кирдык!» «Не без злорадства закончила я!» «Кирдык? Это какое-то заклинание?» «Нет!» Это значит, что ей будет очень-очень плохо, возможно, даже фатально. Поэтому я вздохнула. Придется держать себя в руках. Я, конечно, в тебя верю, но не лучше ли подобрать что-нибудь, что не будет давать очередной повод для сплетен? Иногда мне кажется, что мне достаточно почесаться, и тут же пойдет новая волна сплетен, призналась я со вздохом. Подруга ответила за чувственным взглядом, но возразить было нечего. «Я сама виновата. Если б изначально была осторожней, если б предприняла хоть что-нибудь, чтобы интерес Альвира ко мне не был столь очевиден, то, возможно, все сложилось бы иначе. Теперь уже поздно что-либо менять. Ну, или я могла принять предложение Иссея о дружбе. Она бы не стала распускать все эти слухи. Только ведь не могла я». Через себя пришлось бы переступать. Но в любом случае сокрушаться уже поздно. А если напустить таинственности? Выдумать имя и больше никак не намекать, богат этот род или нет, не очень знатен или совсем незнатен. Даже если император попытается найти информацию и ничего не найдет, он ведь не сможет доказать, что такого рода в принципе не существует. Наверное, не сможет и будет еще больше заинтересован, что это за леди из таинственного рода. Но интерес удовлетворить не сможет, потому как ищи сколько хочешь, а ничего об этом роде не найдешь». А Мирена оживилась. «А что, мне нравится этот вариант». «Значит, так и сделаем». Я кивнула. «Но ты бы все равно посоветовалась с Эльвиром Шетхашер. Вдруг у него есть хорошие мысли на этот счет? Ну да, сделать меня Таис Шетхашер». «Думаешь, он действительно хочет на тебя жениться?» «Понятия не имею. Но, честно говоря, узнавать не хочется». «Почему, Таис? Он ведь нравился тебе. Почему ты не хочешь...» «Мира!» Я перебила подругу. «Пожалуйста, не надо. Не хочу об этом говорить». «Если он на ком и хочет жениться, так это на Элевене. Принимать предложение, чтобы когда-нибудь он все же понял, что я не она?» Сделать несчастными нас обоих? Я ведь и привязаться могу. Что будет, если я привяжусь, если сильная симпатия перерастет в любовь, а сам Альвир вдруг поймет, что я совсем не та девушка, которая ему нужна, потому что той уже не существует? Ну уж нет. Лучше сразу оборвать общение, чтобы не было потом мучительно больно. Жаль только все мои попытки держаться от него подальше, пока терпит поражение. Закончив обед, сходили на последнюю по расписанию лекцию, а затем я отправилась на практику под наблюдением Ревана. Однако стоило войти в отведенный для наших тренировок зал, поняла, что Реван дожидается меня не один. Рядом с ним стоял Лерон. С моим появлением их разговор прервался, и оба посмотрели на меня. Лицо Лерона озарилось улыбкой, В каком-то странном порыве он сделал шаг ко мне, но потом словно опомнился и замер в нерешительности. Что-то внутри меня отозвалось на эту улыбку, что-то едва уловимое, но удивительно теплое. Я сбилась с шага и остановилась у входа. «Таис, ты не против, если Лерон поприсутствует сегодня на занятии?» — спросил Реван, поскольку мы продолжали стоять и растерянно смотреть друг на друга. Я моргнула. Так не поняла. Что это такое было? Что за странные чувства посещают? Не против. Наконец выдавила я и, поборов, вдруг возникшую неловкость, ворошла в зал. Таис. Лерон не сводил с меня взгляда. Да. От этого взгляда по коже побежали мурашки. Что ж такое происходит? Думаю, я могу тебе помочь справиться с магией. У меня есть идея. Может быть, тогда мое присутствие не обязательно Я, наверное, пойду?» Раздалось тихое возле двери. Опомнившись, я резко развернулась и застала Ревана уже на пороге. «Стоять!» Восклицание получилось несколько нервным. И что-то мне подсказывало, Реван совсем не хотел, чтобы я услышала этот вопрос. Скорее спросил для порядка, чтобы в случае чего сказать. Так я предупреждал, что ухожу. Ты не возразила, и я подумал, что никто не против. Таис, сама подумай, зачем я вам нужен? Я ведь присутствовал на занятии, чтобы подстраховать. Если вдруг магия вырвется из-под контроля, Лерен вполне может меня заменить. Феникс тьмы? «Ты серьёзно?» «Я справляюсь с всплесками магии и смогу тебя подстраховать, не беспокойся». Спокойным, уверенным голосом заметил Лерон. Я бросила на него мимолетный взгляд, мол, да, слышу, и снова повернулась к ревану «И всё же это плохая идея. Не смей отлынивать!» Он закатил глаза и прошёл обратно к скамейке, на которой сидел во время занятий. В глазах Лерона мелькнуло странное выражение. Похоже, мое недоверие ему не понравилось, но терзаться по этому поводу муками совести я не собиралась, и уж тем более оставаться с ним наедине, чтобы, не дай бог, не обидеть. Убедившись, что реван никуда сбегать не собирается, я снова взглянула на Лерона. «Ну, что нужно делать?» «Давай помедитируем вместе». Он кивком указал на жесткие маты, как раз для медитации предназначенные. И все? Наша с тобой сила взаимосвязана. Позволь своей магии вести себя. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы устроились на матах друг напротив друга. Я закрыла глаза и погрузилась в себя. Расслабиться в присутствии Лерона получилось не сразу, но в конце концов все остальные в Академии занимаются целыми группами и я очень хочу присоединиться к этим занятиям. Неужели меня смутит присутствие Лэрона? Уговорив себя подобными мыслями, я все-таки расслабилась. Магию удалось отыскать без труда. Все свои занятия начинала с медитации. Сначала находила магию, потом формировала ее во что-нибудь энергоемкое, но не слишком взрывоопасное, и позволяла вырваться на волю. С каждым разом получалось все лучше и лучше, но недостаточно. И даже такое использование магии не могло гарантированно защитить от бесконтрольных всплесков в дальнейшем. Именно поэтому до сих пор приходилось заниматься отдельно. А как хотелось ходить на практические занятия вместе с одногруппниками. Наверное, все же я что-то делала не так если до сих пор не могла справиться с собственной магией и окончательно взять её под контроль. Сила снова бурлила внутри меня, снова жаждала пролиться в окружающий мир. Я купалась в ней, грелась на тёплых, неспокойных волнах. Внезапно совсем рядом ощутила всплеск ещё одной силы — тёмной, могущественной и в то же время удивительно родной и всем своим существом я потянулась ей навстречу. Магия будто взорвалась, но я не стала сдерживаться. Защиту на зал устанавливал Альвеир. Реван тоже маг не из последних, а в случае чего Лерон обещал подстраховать. Никто не узнает, что здесь происходит. Можно отпустить ее на свободу. Кажется, в первое мгновение это был самый настоящий ядерный взрыв. Горячий, ослепительный и торжествующий. Магия света рванула навстречу магии тьмы, и как только наши силы соприкоснулись, меня накрыло удивительными чувствами. Эмоции затопили, обрушились безумным потоком. Магия Лерона охотно приняла мою, и магия света словно продолжение собственной руки. Я прикасалась к тьме, купалась в прохладных волнах, смешанных с потоками света. Нежная, ласковая тьма была мне искренне рада. Удивительная, могущественная сила, истинная тьма, первозданная и в то же время не такая, как у аркахонов В ней не было ничего от силы Кадура, но невероятная мощь, что таилась в этой магии, потрясала до глубины души. Она ласкала, распахивала объятия навстречу, будто ждала меня всегда. Потрясающе родная, такая знакомая, словно утерянная частичка собственной души. «Таис, ну что ты, Таис, не нужно плакать!» Ворвавшийся в сознание шепот выдернул меня из этого странного, ошеломляющего потока ощущений. Я вдруг поняла, что Лерон сидит рядом, и держит мое лицо в ладонях, стирая пальцами капельки слез. Откуда слезы? Я действительно плакала? Судорожно вздохнув, я отстранилась. Что? Голос внезапно охрип. Что это было? Ты тоже почувствовала. Он не спрашивал, констатировал факт. Твой свет и моя тьма — две половины одного целого. У вас крылья появились. Как бы, между прочим, ни к кому конкретно не обращаясь, заметил Реван. «Какие крылья?» Я окончательно растерялась и вывернула шею, пытаясь заглянуть себе за спину. «Крылья фениксов, полагаю?» Он пожал плечами. «Уже исчезли». «Да что, черт возьми, произошло? Я ничего не понимаю». «Наша магия едина, Таис», — пояснил Леран. «Что ты чувствуешь теперь?» «Прислушайся. Это соприкосновение сил, это переплетение — как раз то, чего нам не хватало, чего не хватало тебе, чтобы справиться с магией и начать ее контролировать». Еще немного отодвинувшись от лэрона так, на всякий случай, я прикрыла глаза и прислушалась. На душе ощущалось удивительное умиротворение, как будто я и вправду, наконец, получила то, чего мне так долго... Так мучительно не хватало. Бесконтрольная, потерявшая опору магия света, прикоснулась к силе феникса тьмы, искупалась в нежных объятиях и теперь абсолютно спокойно. Мы должны были дать нашим силам соприкоснуться, — подтвердил Лерон. — Это то, что нужно для завершения ритуала. Магия феникса света и феникса тьмы неразделима. Мы единое целое. Я открыла глаза и снова посмотрела на Лерона. «Ты знал?» «Нет». Он улыбнулся, но очень на это надеялся. «Мы должны тренироваться вместе, Таис. Вместе мы будем сильнее». «Это что же получается? Я теперь привязана к Лерону? Мы постоянно должны находиться рядом, чтобы сила не беспокоилась и не отказывалась подчиняться? Нет!» Я так не хочу. И что же, вдали от тебя у меня опять будут бесконтрольные всплески силы? Теперь постоянно нужно будет устраивать эти сеансы? Твоя магия как прививка для меня? Как очередная доза для наркомана? Меня начала охватывать самая настоящая паника. Подумать только. Быть привязанной к Лерону. Всегда. Зависеть от него. Таис, успокойся. Лерен с грустью улыбнулся. «Не нужно так переживать». «Нет, ты обрела контроль над магией. Такое объединение наших сил окончательно завершило ритуал превращения фениксов. Не зря при рождении феникса света рождается феникс тьмы. Слишком могущественная магия для неподготовленного человека может стать катастрофой. Ты еще хорошо держалась». Но чтобы обрести над магией контроль, нужно было ее уравновесить. Свет и тьма — две половинки одного целого. Альвир слишком быстро унес тебя. Он не знал, что ритуал не завершился. Кто бы мог подумать, что для обретения контроля нужно выпустить свет навстречу тьме второго феникса? Кто бы мог подумать, что ритуал не был доведен до конца? Ведь никаких намеков — А все эти всплески я воспринимала просто как собственную неопытность, как неумение обращаться с большой силой. Но как Лерон обо всем догадался? После возрождения фениксами мы с тобой даже не разговаривали толком. А нужно было всего лишь на какое-то время позволить нашим силам соприкоснуться, переплестись, чтобы стабилизировать магию. Я предполагал... Но только сейчас, когда ощутил это единство, понял всю суть. Не беспокойся. Теперь контроль над магией будет даваться тебе гораздо проще. Может быть, еще несколько раз понадобится позволить нашим силам объединиться, но потом такой нужды не будет. Значит, теперь ритуал доведен до конца? Да. Думаю, да. Я не стала с подозрением переспрашивать «Только думаешь?» И так понятно, что о фениксах света и тьмы почти не найти информации, а значит, во всем приходится разбираться самим. Опыта у Лерона определенно больше, чем у меня, да и перед тем же альвиром у него преимущество. Альвеир видит все только со стороны, а Лерон ощущает на себе. И, вероятно, может разобраться в своих ощущениях и сделать правильные выводы. Я спросила кое-что другое. С не меньшим подозрением, между прочим. Но ты все же считаешь, что заниматься мы должны вместе? Так будет лучше. Полагаю, если иногда позволять нашей магии соприкоснуться, обучение пойдет быстрее. Ты ведь чувствуешь, что раскрыла не весь свой потенциал. Во взаимодействии наших сил потенциал раскроется гораздо быстрее. Мы обретем полное могущество, И контролировать его научимся тоже быстрее и лучше. Вдвоем. Ох, что-то не нравится мне это слишком радостное из уст Лерена «вдвоем». Но в чем-то он, наверное, прав. Альвир говорил, что на данный момент мне недоступна вся мощь феникса света. Тот огненный свет, что вспыхнул в момент возрождения, в полной мере больше не появлялся. Даже в моменты, когда сила бесконтрольно выплескивалась, я чувствовала только отголоски того пламени, истинного пламени Феникса Света. Оно и хорошо. Нельзя давать такую силу тому, кто не способен ею управлять. Вместе с ростом контроля будет расти и сила, а контроль помогут обрести совместные занятия с Лэроном. Все логично. И только одно «но» не дает покоя. Я боюсь. «Жажду и в то же время боюсь еще раз ощутить удивительное единение моего света и тьмы лэрона потому что слишком ярко, слишком близко. Хорошо, один раз мы позволили нашей магии соприкоснуться. Возможно, повторим это завтра или послезавтра. Но что потом? Что я буду ощущать, испытывая духовную, мистическую близость снова и снова?» Ведь я как будто долго бродила без цели и, наконец-то, нашла родной дом, где тебя ждут, где всегда поддержат, где уютно, тепло и прекрасно, откуда совсем не хочется уходить. Это по-настоящему страшно. Так, главное не паниковать раньше времени. Нужно просто свыкнуться с этим и разобраться в собственных мыслях. А еще ты говорил, что вместе мы будем сильнее. Что это значит? «Не знаю, Таис». Лерон внезапно широко улыбнулся. Карии глаза снова заблестели, словно сбрасывая пелену грусти. Это всего лишь предположение. Но если соприкосновение нашей магии позволяет обрести контроль и раскрыть все наше могущество, то... Возможно, если по-настоящему объединиться, наши силы возрастут. Но разве так бывает не всегда?» Если силы одного мага не хватает на заклинание, то другой маг может добавить магию от себя, и тогда все получится, разве нет? Так. Но они получат результат сложения двух сил, а мы можем получить гораздо больше. Возможно, наши силы умножится Эта мысль внезапно увлекла. Какой же простор для экспериментов? И если магия Феникса Света может исцелять то что сможет моя магия с вплетённой в неё магией феникса тьмы? Я не удержалась от шутки. Сила умножится, и мы захватим мир. Пожалуй, феникс света и феникс тьмы смогли бы. В глазах Лерона вспыхнул весёлый огонёк. А мне вдруг наоборот веселиться расхотелось. Потому что жутко сделалось. Мне не раз говорили, столь могущественная сила не даётся просто так. После разговора с Валиферией я поняла, что вряд ли можно рассчитывать на спокойную жизнь, но, наверное, масштабов этой силы я до сих пор не осознавала. Просто потому, что не могла в полной мере почувствовать. Но чтобы мир захватить? Нет, понятное дело, мы ничего подобного делать не собираемся. Но если бы вдруг захотели, неужели наших сил хватит? Неужели феникс света и феникс тьмы настолько сильны, что, объединившись, сумели бы захватить весь мир? А в этом мире, между прочим, аркохоны есть — живые воплощения магии тьмы, несущие в себе частичку божественной магии Кадура, потому что кадуры есть сама тьма. А если серьезно, мы насколько сильны? Аркохоны ведь... Лерон внезапно помрачнела, я осеклась. Я не знаю. Пока не удалось найти ни единого свидетельства о фениксах света или фениксах тьмы, которые были до нас. Все приходится проверять на собственном опыте. И поверь, проверять, сравнятся ли мои силы с силами аркохона, не горю желанием. Сообразив, что не стоило упоминать аркохонов, учитывая их напряженные с Эльвиром отношения, поспешила перевести тему. Ну, раз уж магия чудесным образом стабилизировалась, может быть, попробуем парочку заклинаний? Тренировка прошла замечательно. Теперь, после того, как магия угомонилась, она стала удивительно послушной. Казалось, я могу сплести любое заклинание, настолько отчетливыми были все ощущения, настолько легко давались почти ювелирные манипуляции. И это действительно радовало. Может быть, совсем скоро удастся присоединиться к практическим занятиям одногруппников. Не знаю, почему, но мне дико хотелось заниматься вместе со всеми. Индивидуальные занятия удобны и полезно однако чего-то в них не хватает. Быть может, того неповторимого, непередаваемого чувства, что ты действительно учишься в магической академии. Ходишь не только на лекции, но и на практические занятия. Вместе со всеми пробуешь что-то новое, делаешь ошибки и добиваешься успеха. Окрыленная надеждой, тренировочный зал покидала в прекрасном расположении духа. Планировала забросить в комнату вещи, потом быстренько перекусить и взяться за домашнее задание. Может быть, даже пару новых заклинаний выучить, чтобы в следующий раз под присмотром Ревана и так и быть Лерана применить их на практике. А еще, пожалуй, пора потрясти миру на тему того, что они сейчас проходят. Надо бы хорошенько подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом, когда меня наконец допустят до общих занятий. Ни в коем случае нельзя давать эссеи, да и всем остальным тоже, повод для насмешек». При выходе из учебного крыла встретила Терха. «Привет». Я улыбнулась. Терх наткнулся на меня взглядом, и как будто споткнулся. Сбившись с шага, внезапно замер, подозрительно нервно, напряженно. Я тоже остановилась в нескольких метрах от него. сделалось как-то не по себе. «Серх, что с тобой?» Эдарен не сводил с меня напряженного взгляда. Ловил каждое движение. Словно хищник, который готовится к прыжку. Заметила, как плотно сомкнулись его губы, Как сжались кулаки, и странным лихорадочным огнем загорелись глаза. «Проклятие, Таис!» Рыкнул Терх, и в одно мгновение оказался рядом со мной. В первое мгновение почудилось, будто Эдарон собирается ударить меня. Таким бешенством полыхнул его взгляд. А в следующий миг я оказалась прижата к стене. Рука терха яростно врезалась в стену сбоку от моей головы. Над ухом раздался жуткий скрежещущий звук. С тихим шелестом на пол что-то посыпалось. Вторая рука обхватила талию. Пальцы болезненно впились в кожу. Несколько долгих секунд терх смотрел в мое лицо. В его глазах читалась какая-то сумасшедшая одержимость. Я замерла, не зная, чего ожидать. Но прошла еще пара мгновений, и я снова оказалась на свободе. Терх отскочил от меня, как ошпаренный, и рванул прочь. Я пошатнулась, медленно повернула голову, проводила его растерянным взглядом. И что это было? Когда Терх скрылся за поворотом, все так же заторможенно посмотрела на стену. Там, где Эдарн ударил, виднелась самая настоящая выбоина. «Выбояно в камне, черт возьми!» Несколько глубоких борозд довершали картину. Нет, человеческими пальцами такое не сотворить. Здесь точно не обошлось без когтей. До своей комнаты добиралась в каком-то тумане. Дорога от учебного крыла до башни и вверх по лестнице не запомнилась. Все мысли крутились вокруг одного. Что это такое было? Может, после общения с Лероном от меня слишком сильно несет Фениксом? Или дело в том, что ритуал превращения наконец завершен? Но если так, что теперь? Как мое присутствие ощущает и Даррен? Не может отвращение зашкаливать настолько, что ему стало крышу сносить. Вот не может, потому что в тот момент совсем не отвращение горело в его глазах. Захлопнув дверь комнаты, я поплелась к кровати и рухнула поверх покрывала, устремив неподвижный взгляд к потолку. Неотвращение. Совсем неотвращение. А что мне теперь делать-то? Как быть, если терх, с которым едва установились дружеские отношения, начнет преследовать? А если будет настаивать, что тогда? В случае чего я ведь даже отбиться не смогу. Или смогу? Все же Феникс Света теперь а сила должна начать стремительно расти». Я нервно хихикнула. «О да, потрясающе! Уже представляю, как по всей империи и темным королевствам заодно разнесется новость о том, как принц Эдаронов был жестоко покалечен за попытку поцелуя. Вот только ситуация вырисовывается отнюдь не смешная. Тошнота накатила внезапно». После сна, в котором эссея доказывала мне, что я все же беременна, раз по поводу и без падаю в обморок, меня посетила паническая мысль, что, возможно, одногруппница права. Потом, правда, сообразила, что в голову лезет какой-то бред, но облегченно вздохнуть не получилось. Воздух потяжелел и застрял в горле холодным неприятным комком. Колючие иголочки побежали по телу, как будто о коже забились мелкие острые частички. Грудь сдавила, стало трудно дышать. Однако на этот раз я не собиралась падать в обморок. Внутри внезапно отозвалась магия света и, подчиняясь мысленному приказу, вырвалась на свободу. Не разобравшись, что происходит, я не собиралась атаковать, но от этой давящей, угнетающей силы хотелось избавиться. Стало чуточку легче. Я смогла разлепить веки и приподняться на локте, ходу создавая вокруг себя защитное поле. Сила, что давила на меня отовсюду, поддавалась очень неохотно, но все же поддавалась. Меня окутало золотистое сияние, и я, наконец, вздохнула полной грудью. По крайней мере, кожи эта сила больше не касалась. Надо же, как интересно. Прямо передо мной возник чёрный провал. От неожиданности я заверещала, печатала в него весьма мощный шар света и рванула в противоположную сторону, к стене. Шар света утонул в чёрном провале капюшона. Я с размаху ударилась затылком о стену, выбила из неё приличный кусок, потому как меня до сих пор окружала защитная магия и сообразила, наконец, что происходит. То ли встряска мозгов так помогла, то ли своим ходом все же дошло. «Крис!» — взвыла я. Восклицание перешло в шипение, а за ним последовал еще один удар магии света. Но и тот провалился в бездонной черноте под капюшоном. Я была зла, безумно зла. Шары, вспышки, сгустки и прочие недавно выученные формы простеньких, но зато быстро создающихся заклинаний, летели в него друг за другом, не причиняя ночному гостю никакого вреда. С невозмутимым видом Крис прошел на середину комнаты и встал, раскинув руки, мол, вот он я, кидайся сколько захочешь. И я кидалась. Стоя на коленях на самом краю постели, забрасывала его всем, что только в голову приходило. Только, выпустив пар, немного успокоилась, перевела дыхание и уже абсолютно спокойным тоном поинтересовалась. «Крис, какого черта?» «Не знаю, что значит черта, но, судя по всему, ты ругаешься», — заметил он. В голосе прозвучало любопытство, смешанное с насмешкой. «Выражаю недовольство. Так какого черта ты меня напугал?» «Не хотел». Он повел плечами. «Но твоя магия очень интересно изменилась». С этими словами Крис снова приблизился. На этот раз орать я не стала. Даже позволила себя рассмотреть. Что я еще могла сделать? Ему от моего недовольства, даже в атакующей магии выраженного, ни холодно, ни жарко. А недавно ночью тоже ты был? Меня вдруг осенило. Это из-за тебя мне плохо стало. Признавайся. Да, я приходил. Приблизиться к тебе раньше не рисковал. После превращения феникса света это стало слишком чувствительной к чужой магии. Моё присутствие могло стать для тебя ударом. Смертельным. Вот же ж! Я ошеломлённо плюхнулась обратно в кровать. Меня могло убить. Просто потрясающе! Честно говоря, на какое-то время на языке крутился только мат. Памятуя о том, что оскорблений Крис очень не любит, старательно сдерживалась. Снова перевела дыхание. «Пришел позапрошлой ночью, но на тебя мое присутствие слишком давило. Ты даже не проснулась. Твой организм не выдержал и перешел в состояние обморока. Но сегодня ты держишься лучше. Ты стала сильнее намного. Знаешь почему? Превращение в феникса света завершилось». До сих пор оно не было окончательным. «Всё-то ты знаешь, во всём разбираешься!» Я с подозрением прищурилась. «Я многое знаю». В таинственно прозвучавшем голосе послышалась улыбка. «Так, нужно собраться с мыслями. Вряд ли Крис задержится сегодня надолго. К чему-то ведь он меня приучает, а привыкание должно происходить постепенно». С моей новопрообретенной чуткостью к магии привыкать к его присутствию придется заново. Почему ты долго не появлялся, я поняла. Но перед тем, как исчезнуть, ты сказал, что я постепенно к твоему присутствию привыкну. Ты целенаправленно приучаешь меня. Для чего? — Может быть, мне одиноко и хочется иметь возможность с кем-то подолгу беседовать. — Не слишком убедительно предположил Крис. — Не исключено. «Только это не главная цель. Скорее всего, приятное дополнение». «Верно». Он одобрительно хмыкнул. «Верно, Таис». «Так в чем дело? Что тебе нужно?» «Мне нужно». Он приблизился и приложил окутанную тьмой руку к границе защитного поля. «Чтобы ты хорошо воспринимала мою магию». От его прикосновения меня тряхнуло, как будто электрическим разрядом прошибло. Тело бросило в пот, дыхание сбилось, а по защитной оболочке, окружавшей меня золотистым сиянием, побежали трещины. Закусив губу до боли, попыталась ее удержать, но силы хватило всего на пару секунд. Потом на глазах защитная оболочка начала распадаться, расслаиваться и стончаться, пока не разъехалась в разные стороны, подобно нитям изношенной ткани. Удушливая сила снова хлынула ко мне. Бесконечно могущественная, сметающая все на своем пути, способная растереть в порошок. Я покачнулась и провалилась в темноту. Кажется, упала все же на кровать. Хорошо, хоть не мимо.